«Теперь мы знаем, что болезнь может передаваться воздушно-капельным путем, не требуя физического контакта». Келли понимала, что это значит. «Раз патоген свободно передается от человека к человеку, изолировать больных будет невероятно сложно. А при таком коэффициенте смертности...» «Остается одна надежда», — подытожила мать. «Нам нужно лекарство».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 Келли сунула ноги в ботинки. Рейнджеру она показала на дверь, мол, захотела размяться, не будя остальных. Тот кивнул. Келли, крадучись, прошла к выходу из шабана. Вынурнув из дверей, она столкнулась с рядовой карерой, караулившей выход. «Вышла подышать», — шепнула ей Келли. Десантница кивнула и показала винтовкой в сторону реки. «Не вы одна».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 Обязательно. Она слишком хорошо помнила, что случилось с Капралом де Мартини. Удаляясь от шабана, Келли заслушалась песней кузнечиков и приглушенным кваканьем бесчисленных лягушек, сливающимися в умиротворяющий лесной напев. Вдалеке порхали среди ветвей светлячки и чертили над рекой изящные огненные дуги.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 Вдруг проговорил Нат, точнее, прошептал. Келли посмотрела на него. «Что?» «Я о Джесси, вашей дочери. Все будет хорошо». На мгновение у Келли перехватило дыхание. Она не нашла, что ответить. «Простите», — пробормотал Нат. «Лезу не в свое дело». Она тронула его за локоть. «Нет, я вам очень признательна, честно». Просто я не думала, что мое беспокойство так очевидно. Даже для опытных врачей семья прежде всего. Келли ненадолго замолкла, а затем проговорила вполголоса: «Дело не в этом. Джесс у меня одна. одно и останется. Других детей у меня быть не может. А что случилось?»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 Но теперь Джесси в опасности и... Над вздохнулся и уселся на поваленный ствол. Не все это знакомо. Застряли здесь, в джунглях, волнуетесь за родных, а приходится двигаться дальше, как-то крепиться. Келли присела рядом. — Как и вам приходилось поначалу, когда потеряли отца? Над уставился в реку и медленно произнес...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 «Нет», — поспешно возразил он, глянул на нее, затем отвел взгляд. «Я... я просто пожалел, что раздавил тот окурок. Сейчас бы он мне пригодился». Келли улыбнулась. «Точно, сменим тему». «Да нет, все нормально. Просто вы застали меня врасплох. А ваш вопрос? Не так-то просто разобраться в себе самом, да еще суметь это выразить». Он откинулся назад. Когда я потерял отца, то есть разуверился, что вообще удастся его найти, я уехал из джунглей и поклялся не возвращаться. Но и в Штатах боль преследовала меня. Я пытался топить ее выпивки, заглушать наркотиками. Ничего не вышло. Затем, год назад, я очнулся по пути сюда. Трудно сказать, Почему? Пошел в аэропорт, купил билет в кассе и не успел опомниться, как приземлился в Манаусе. Над замолчал. Келли слышала за спиной его дыхание, тяжелое и взволнованное. Она робко положила руку ему на колено, не говоря ни слова. Он накрыл ее своей. Когда я снова очутился в лесу, боль стихла. Ее стало легче выносить. «Почему?»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 Келли почувствовала, как ее манит к нему, как притягивает глубина его чувства. Над! Вдруг их насторожил странный плеск на реке. Всего в нескольких ярдах от берега из воды выстрелила узкая струя высотой футов 3 Там, откуда она поднялась, колыхнулось в воде что-то крупное и тотчас исчезло. «Что это было?» — скрикнула Келли. Она приподнялась, готовая бежать без оглядки. Над обнял ее за плечи и удержал рядом. Не бойтесь, это всего-навсего Бото, пресноводный дельфин. Чаще встречаются в глухих местах вроде этого. Плавают небольшими стайками. Словно в подтверждении из воды вырвалась еще пара гейзеров, поднимая высоко над рекой тучи брызг.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 Он шлепнулся в береговой ил, едва не впечатавшись в него, после чего вильнул хвостом и ушел на глубину. Они чем-то напуганы. — Чем же? — Над покачал головой.